Глава пятая Закрытый химический завод, минус для страны, но плюс для жителей города, в окрестностях которого он дымил всеми четырьмя трубами. Пятьдесят гектаров площади, горы металлолома в заброшенных цехах. Завод не работал, городок, некогда построенный под него, чах и увидал, но не умирал. С десяток пятиэтажных домов, магазинчик и котельная, из трубы которой струился черный дымок. «Похоже, сожгли уже Начетникова», — заметив дымок, сказал Крынкин. Он первый вышел из машины, Ролан за ним, а Беглов остался. Его дело руководить и бумаги сшивать, а преступниками пусть оперативный состав занимается. Ищет, ловит, вяжет. У ворот котельной стоял высокий, запущенного вида с лохматой бородой мужчина, в котором Ролан едва не признал себя, вернее, Федора Клевцова. Совсем недавно он выглядел так же неряшливо и от него так же разило сивушным перегаром. Мужчина курил, пошатываясь на ветру, взгляд осоловелый, фартук и руки в сажа. Но там же на фартуке и пятна темной жидкости, похожие на кровь. Это мог быть и мазут, но Крынкин сжал кулак и стиснул зубы, всматриваясь в подозрительные пятна. «Ну что, Мироныч, допрыгался?» Крынкин замахнулся, заставив мужичка сжаться в ожидании удара, но бить не стал, только спросил. «Труп где?» «Какой труп?» «Печи к осмотру!» — громко выкрикнул Крынкин. Из трех печей в кочегарке работала только одна — на обогрев воды. В топке адским пламенем полыхал уголь и догорали человеческие кости с обугленными остатками плоти на них. Крынкин не стал ждать, когда Мироныч сможет встать у печи, схватил длинную кочергу и начал вытаскивать останки. Аралан взялся за самого кочегара, который и не думал убегать, настолько был пьян. Стоит, пошатывается, смотрит на него, как на презентацию новых ворот, даже не пытается заглянуть в кочегарку. Ролан подошел к истопнику, а Беглов наконец-то вышел из машины. «Все в порядке?» — начальственным тоном спросил он. «Не успел труп сжечь», — кивком показал на истопника Ролан. «Кости остались, череп. Можете зайти глянуть». «Да я верю», — поморщился майор и повернулся к истопнику. «Кого сжег, мерзавец?» «Никого не сжигал». «Ну да, Начетников сам в печь забрался». «Какой Начетников?» «А чья на тебе кровь?» «Какая кровь?» «Кто труп тебе привез?» «Не было никакого трупа». «Не было», — вскипел появившийся Крынкин, с силой схватил Кочегара за шею, разогнал и втолкнул в дверь, отделяющую свет от тьмы. Когда Ролан зашел в котельную, Мироныч стоял на коленях, лицом над дымящимся черепом. Это свидание вмиг отрезвило его память. «Я... я скажу!» Он попытался подняться, но Крынкин с силой держал его за шею. «Да скажу я! Правда скажу!» «Не скажешь, самого в печь засуну!» «Да скажу!» Роланд вспомнил неизвестного в маске, который без всякого сожаления застрелил своего сообщника, чтобы и дальше оставаться в тени. Но убийцу сейчас мог выдать Мироныч. Это ли не повод задуматься? Пока кочегар поднимался, он вышел во двор котельной, где их дожидался Беглов. «Товарищ майор, оружие у вас с собой?» «Какое оружие у следователя? Авторучка до да блокнот!» — жалко улыбнулся Беглов. «А что?» Ну, Шелестова убили, и Мироныча могут убить. Кто может убить? А кто убил Шелестова? Да нет, такого быть не может. Убедить себя Беглов не смог, поэтому втянул голову в плечи, услышав выстрел из глубины котельной. — Давай в обход! — крикнул Ролан, движением руки показывая, куда бежать. Котельная могла иметь второй выход с другой стороны здания, но пока непонятно, что произошло. Может, это Крынкин стрелял? Кочегар лежал на животе, раскинув руки, под головой по грязному бетонному полу растекалась кровь. Крынкин выстрелил куда-то в пустоту между печами, промахнулся и побежал, увлекая Ролана за собой. Они выбежали из котельной через дверь запасного выхода и уткнулись в забор. Слева тупик, а справа открытая калитка, в проем которой на скорости нырнул человек в светлой ветровке и мотошлеме. Крынкин выстрелил, побежал за ним с такой скоростью, что Ролан не смог его догнать. А убийцу словно подхватил и унес целый табун лошадиных сил. Он вскочил на мотоцикл без номеров, дал газу, разогнался и скрылся за углом жилого дома. Ролан и Крынкин повернули назад, но во двор котельной вышли другим путем. Тем, которым должен был следовать Беглов, чтобы перекрыть преступнику путь отступления. Но майор стоял у машины в готовности сесть за руль при малейшей опасности. Заметив Ролана и следующего за ним опера, он дернулся, приоткрыл водительскую дверь, но сам же дал отбой тревоги и сделал каменное лицо, изображая из себя мудрого, строгого, а главное, мужественного начальника. — Докладывайте, товарищ капитан, — потребовал он. Может, на месте глянем? Ролан относительно мягко взял его под локоть, задал направление, а в дверь котельной бегло взошел уже сам. Надо отдать должное, труп Кочегара его не отпугнул. К трупам потерпевших он привык, а к их живым убийцам пока еще нет. — Как же вы допустили такое? — не постеснялся он выразить свое возмущение. — Я бы на вашем месте перехват объявил, — сказал Ролан. преступник на мотоцикле удрал, думаю, марки «Хонда». «Синего цвета», — вынимая из кармана телефон, добавил Крынкин. Он связался со своим начальником, в двух словах обрисовал ситуацию и попросил принять меры к задержанию преступника. А Беглов склонился над трупом с таким видом, как будто поранив в голове мог определить имя убийцы. Ролан прошел к месту, откуда стрелял преступник. Расстояние небольшое, метров пять-шесть, но все равно чувствовался почерк профессионала с первого выстрела в голову. Пол грязный, сажа, угольная пыль, во дворе твердый, но местами пластичный грунт, наверняка криминалист сможет снять след подошвы. Но что это даст? Если преступник профессионал, он сменит и одежду, и обувь. — Что скажешь, товарищ подполковник? — подошел к нему Крынкин. С отчужденно вежливого «вы» он перешел на доверительное «ты». Ролан ответил ему тем же. Профи замел следы. Начетникова нет, Шелестова нет. Кочегара тоже зачистили. Осталась только Зиновьева, уборщица из детского сада. Но она видела только Шелестова. Узнала его, так как в юности жила с ним на одной улице. Третьего она не видела. Но он приходил ее убивать и еще может прийти. Там сейчас группа работает, а потом охрану надо будет выставить. Может, и третий жил на одной из шелестовых улиц, вслух подумал Крынкин. — Давайте, копайте, — легонько хлопнул его по плечу Ролан, — а я пойду пройдусь. Он обнаружил кровь на столбе, этот след и вывел его на Шелестово. Возможно, его сообщник оставил след и здесь, в котельной. Гильзу Ролан не искал, вряд ли преступник выгравировал на ней свои имя и фамилию. И отпечаток пальца, даже если был на ней, уже выгорел. Восстановить след, конечно, можно, даже с выпущенной пули снимаются популярные узоры, но для этого требуется высокотехнологичная аппаратура. Криминалистическая лаборатория районного масштаба такой роскошью точно не располагает. Хотя, кто его знает, за 12 лет много чего могло измениться. Гильза и пулей пусть занимаются эксперты, а Ролан прошел путь, который проделал убийца, подбираясь к своей жертве. Не поленился пройтись и по дороге, по которой тот уходил на мотоцикле, но, увы, ни единой хотя бы самой незначительной находки. На показания свидетелей он тоже не рассчитывал, поскольку лицо убийцы закрывал мотошлем, а вот антропологические данные мог определить и сам. Рост примерно 180, худощавый, хорошо развитая грудная клетка. О размере головы он мог судить по встрече в подъезде, когда преступник проходил мимо него. Шаг быстрый, уверенный. Походка устойчивая даже для экстремальной ситуации. Движения четки, хотя нервозность в них все же чувствовалась, что, в общем-то, неудивительно. Тем временем подъехала и отработала следственно-оперативная группа. Тело кочегара и останки, предположительно, Начетникова увезли. И с Шелестовым закончили. Розыск третьего продолжался, но Беглов на сегодня закруглил работу. В принципе, все ясно. Подполковник Журавлев вышел на группу киллеров, Принял меры, в результате задержанный убит второй участник группы, исполнитель убийства застрелен сообщником. Третий, он же основной, пока скрывается, но он объявлен в розыск и рано или поздно его найдут. В целом личности преступников установлены, группа обезврежена, результат для первого дня работы более чем приемлемый. Может потому Беглов и не пригласил Ролана на совещание, которое проводил в присутствии начальника отдела. Подполковник Журавлев пока за штатом, к делу и тайне следствия не допущен, нечего ему делать на раздаче пряников. Ролан действительно пока внештатный, и ему даже не нужно отпрашиваться, чтобы уйти домой, тем более, что рабочий день закончился. А жил он неподалеку от следственного отдела, который делил здание с прокуратурой. Город Святки ему нравился. Патриархальное дыхание старины, живой пульс настоящего, Монастырь в центре города, золотые купола за крепостной стеной, жирно выкрашенные в белый цвет, отреставрированные старинные здания, мэрия, почтамт, пожарная каланча купеческие дома, торговые ряды из XIX века со остроконечными башенками, и храмы, колокольни, памятники основателям города. Сразу за монастырем начинался XX век. Улица Советская, памятник Ленину на площади Ильича, Угловой магазин, слегка уменьшенная копия детского мира в Москве, пышная аллея, клёны, липы, вязы и почему-то ни одного тополя. Дома сталинской эпохи, стройным рядом. В одном таком доме Ролан жил. Десять минут пешком, и он уже на месте. Даже машину брать не стал, так и оставил её на парковке перед прокуратурой. Косов не смог устроить Ролана в Москве, но и святки в его жизни появились неспроста. Мама здесь на свет появилась. Ролана родила уже после того, как перебралась в Москву. Сначала ушел дедушка, потом бабушка. Осталась квартира в сталинских домах. Двухкомнатная, светлая, сухая, без клопов и тараканов. Отвлечь от мыслей могла только работа. И Ролан вызвал такси, назвал адрес. За штатом он или нет, но сбежавшего киллера нужно искать. А выйти на него можно было через Зиновьеву, как вышел он на Шелестова. «Зиновьеву должны уже охранять. Сотрудники могли находиться в машине или в ее квартире». Ролан нарочно поднял воротник пола, чтобы вызвать подозрения, зашел в подъезд, поднялся на третий этаж, переступив через меловой обвод на лестничной площадке, позвонил в дверь знакомой квартиры. Ждал недолго. «А, товарищ подполковник!» — пьяно обрадовалась Зиновьева. «А я жду, жду». «Одна ждешь?» Переступая порог, Ролан заглянул в комнату, но никого там не увидел. Все так же тихо работал телевизор. На журнальном столике перед креслом стояла рюмка водки с запотевшими стенками. Бутылки Ролан не увидел, видимо, она была спрятана в холодильнике. «Ну а с кем еще?» Охрану обещали выставить. «Я сама себе охрана. А что, этого, который стрелял, не взяли?» «Кого этого?» «Ты же воспитанная женщина, давай по имени!» «Откуда я знаю имя?» «Может, это друг Шелестова?» «А разве друзья друзей убивают?» А я-то думал, что отстал от жизни, усмехнулся Ролан. «Выпьешь?» — предложила Зиновьева. «Напьюсь, как только возьмем убийцу Шелестова. Это, кстати, в твоих интересах. Он же в маске был. А рост, а вес, а манера двигаться...» — Человека можно узнать по одним только движениям. — Не узнала. Может, потому что никогда не знала. — А фамилия Начетников тебе о чём-нибудь говорит? — Начетников, Начетников. Что-то знакомое. В школе со мной Начетников учился. Севка Начетников. — Этот Илья Степанович. — Насчёт отчества не знаю, но у Севки брат младший был. Как зовут, не помню. Например, примерно одного возраста с Лёшкой. Мелкие, под ногами путались. И где сейчас этот Севка? Ну, Севка здесь, в городе живёт. Я его видела как-то. А где ты живёшь, он знает. Где я живу, задумалась Зиновьева. Кто знает, где ты живёшь? Из тех, с кем может пересекаться начетников. Кто знает? Тамарка знает, сестра моя двоюродная. Севка там недалеко живёт. Ролан усмехнулся, вспоминая, с каким видом Беглов собирал совещание, как будто все преступления мира раскрыл, причем на год вперед. Работать надо, а не языком чесать, шевелиться, бегать, искать, выспрашивать, вынюхивать. Только постоянное движение влево-вправо-вперед может привести к результату. Иногда можно и отступить, главное на месте не стоять. И еще для следователя важно уметь задавать правильные вопросы. Вот он не промахнулся, попал в узел, через который можно будет выйти на брата покойного Начетникова. Вдруг он знает второго подельника. Где жил брат Начетникова, Зиновьева не знала, но позвонила своей сестре, и Тамара назвала адрес. Улица Первого Мая, дом 53. С этой добычей можно было уже уходить, но Зиновьева принесла и поставила на стол холодную бутылку. Роланд сглотнул слюну, глядя, как запотевает стекло. «Сладкая!» — подзуживая, улыбнулась соблазнительница. «Такая же сладкая, как труп в морге», — усмехнулся он. Мысль о морге пришла неспроста. Зиновьева в зоне опасности, возможно, киллер уже совсем близко. Заставляя себя уйти, Ролан осмотрел дверь. «Недорогая, но металлическая, наверняка заявленная, как бронированная». Защёлка есть, открывается только изнутри. — На все замки запрись, — сказал он, набуваясь. — Если есть швабра, подопри дверь шваброй. — Только метла. Могу одолжить. Доставят бесплатно. Куда ты собрался? — Домой. На самом деле Ролан отправился на улицу первого мая. Вызвал такси и через пятнадцать минут уже выходил к одноэтажному дому из силикатного кирпича. Дом простой, забор невысокий и штакетника. Во дворе, учуяв опасного гостя, залаяла собака. Ролан не торопился звать хозяина. Постоять хотел, посмотреть. Может, кто-то из дома выйдет. Вдруг человек, в движениях которого он узнает сбежавшего на мотоцикле убийцу. Но собака привлекла хозяина. На крыльцо вышел кряжистый мужчина в тельняшке. Шорты с накладными карманами на ногах калоши. На улице давно уже стемнело, над крыльцом лампочка, над воротами фонарь, но слабый. И мужчина козырьком приложил колбу ладонь, чтобы разглядеть Ролана. «Ты кто такой?» «Да вот слышал, брата твоего убили». «Кто убил? Ты?» — вздыбился начетников с ожесточением глядя на Ролана. «А ты тоже слышал, что Илюхи больше нет?» «Ты, мент!» — мужчина вскинул руку, чтобы через забор схватить Ролана за горло. Пришлось отступить на шаг, а через калитку начетников выходить не спешил. Хотя и глянул на собаку, которую он мог спустить с цепи. «А если мент, то что?» «Это же вы, падлу Илюху моего, застрелили!» «Кто тебе такое сказал?» «Да это не важно!» «Кто у тебя в доме? С кем выпиваешь?» Из полиции брату погибшего киллера позвонить не могли, потому что не факт, что в печи сжигали именно Начетникова. Процедура идентификации долгая, но вряд ли ее уже начали. За образцом ДНК когда-нибудь придут к брату погибшего, но точно не сегодня. Так откуда же Начетников узнал о гибели брата, даже нажраться успел? Может, уцелевший подельник сообщил? Или по телефону, или, как говорится, из уст в уши. Возможно, неуловимый киллер находился сейчас в доме, и если так, то зря Ролан сюда сунулся, без оружия, без поддержки. — А я тебе сейчас покажу. Башку откручу, принесу и посмотришь. — Осторожно, Начетников, осторожно. — А то что? Мужчина взялся за верхний срез тельняшки, хотел рвануть ее на себе, но не решился, все-таки вещь. «Давай ты сейчас успокоишься, и я расскажу, кто убил твоего брата, киллера». «Кто киллер?» «Твой брат в человека сегодня стрелял, не убил. За это его и наказали. Выстрелили в голову, а потом в кочегарке сожгли. Мы из печки кости обугленные вытаскивали. Там ничего от твоего брата не осталось». «Догонишь ты все!» «Кто сказал тебе, что брата убили?» «Да никто!» «Кто сказал, что нужно молчать?» «Да иди ты!» «Пойми, ты следующий на очереди!» В ответ Начетников усмехнулся, глядя куда-то за спину Ролану. «Да нет, мужик, следующий ты!» Ролан понял, что за спиной у него кто-то стоит, но обернуться не успел. На голову обрушился страшной силы удар, и его поглотил клубящийся в багровом дыму мрак.